Глава 30. Магия. Уже утро, и за окном машины, несущейся по белоснежной дороге, мелькают горы и леса, тоннели, редкие, чем-то похожие на наш лагерь, индейские резервации. Он отдал мне свою кофту. Это то, что я помню, а вот ноги укрыл, наверное, когда я спала, потому что всю мою одежду утилизировали. Отдали только рюкзак с пустой банкой от витаминов, в которую мы набирали воду про запас, и рюкзак Альфы со всем остальным. Его одежду тоже утилизировали. Хорошо еще, что не его самого. Отец Альфы выглядит добрым человеком, по крайней мере, мне так кажется. Да и разве мог кто-то подлый или некрасивый внутри подарить миру такого сына, как Альфа? Отдохнула немного. Вообще-то всю ночь проспала, пока ехали. Да? Хорошо. В ногах валяется бумажный пакет с остатками ужина. Я тянусь к нему даже не потому, что проголодалась, а скорее из привычки есть про запас, когда имеется такая возможность. Сейчас заедем в какой-нибудь ресторан у дороги, хоть я и не фанат подобных мест, как ты знаешь. Ну, по крайней мере, закажем что-нибудь горячее. Да, пожалуйста. Мы едем молча до самого ресторана, а это около получаса, и ем я тоже в машине. Он почему-то не ест, только дважды кофе отпил из своего стакана. Меня удивляет его спокойствие и молчание. Разве не нужно отцу, как воздух, знать, что случилось с его сыном? Извините. Набравшись наконец смелости, обращаюсь я к нему. Мне совсем ничего не говорили там, в больнице. А вам сказали? От того, как тяжело и как глубоко он вздыхает, мне становится понятным, почему он не ест. Наверное, по все тем же причинам, что и голодавшая я не могла глотать кукурузу и мясо в соусе все то время, пока была в больнице. Однако я ем теперь. Когда он рядом? Не то чтобы у Альфа и его отца было много общего, они, безусловно, разные люди, но вот что, несомненно, идентичное, исходящая от обоих энергия, и эфир, приносящий умиротворение. Не говорили, потому что не знали, что сказать, отвечает наконец он. Как это? Им неизвестно, что с ним. Как же так? Он не приходит в себя, а должен. Но, ну, во всяком случае, исходя из того, что ему удалось диагностировать, поэтому мы приняли решение перевести его в другую клинику в надежде, что это выяснит до того, как будет слишком поздно. Слезы накрывают без предупреждения. Почему-то мне думалось или хотелось думать, что само появление этого человека уже гарантия того, что все будет хорошо. «Значит, Альфа не в порядке?» «Альфа? Он даже брови поднимает от удивления?» «Ну, конечно, этого следовало ожидать. Как ни старайся, все равно проговоришься, если называл человека так в течение столь продолжительного времени. Да всю мою сознательную жизнь получается, потому что остальное, за исключением нескольких воспоминаний, я не помню». «Ах, да». Улыбается точно. У «Вас же у всех амнезия. Следовательно, и у него тоже. Но Альфа?» Его разбирает смех. «Почему именно Альфа?» «Ну как, почему?» «Потому что впереди всех. Докомандовал он просто с самого начала. Ну, по крайней мере, с того момента, как я его помню. И никогда не переставал?» «Что именно?» «Командовать?» «Нет». «Конечно, нет. На него это очень похоже», — улыбаясь до ушей, признается отец Альфы. Его глаза были уставшими и красными с момента нашей встречи, а сейчас выглядят влажными, как бы он ни старался это скрыть. Вскоре он перестает смеяться и умолкает на время, погрузившись, очевидно, в свои мысли. Страшно представить, как много может их быть у человека его возраста. Да еще если этот человек владеет всей своей памятью, всеми событиями, которые произошли с ним или с теми, кого он знал, всеми своими чувствами, однажды пережитыми. Вы вместе? Внезапно спрашивает. В каком смысле? Как мужчина и женщина? Как части целого? как пара. Ах, это... Да, конечно, да. Часто-часто киваю я. Подумать только. Теперь в моей голове не укладывается даже сама мысль о том, что мы могли бы быть и порозень или, не дай бог, с кем-нибудь другим. У меня аж мороз по коже. А как вы друг друга, я не знаю, вычислили, нашли? Ну. Как-то. Я, пожимаю плечами. Хм. А действительно, как? Как так вышло, что из десяти я выбрала именно того, кого должна была выбрать? Как из десяти смелых и красивых девушек, а главное, среди настойчиво и открыто в нем заинтересованных, он разглядел тайно влюбленную в меня? Да, я была влюблена в него с самого начала. Причем тайно, не только ото всех. Ну и от самой себя. Отец снова улыбается очень широко. «Хорошо», — говорит. Он так и ведет машину с улыбкой, прилепившейся к нему как будто намертво. «Почему вы улыбаетесь?» «Не выдерживаю, как почему. Разве можно не радоваться магии? Она ведь завораживает не только тех, кто в сказке, но и тех, кто рядом, кто всего лишь свидетели волшебства». У Рэйчел было такое же лицо, когда она вечно подначивала меня по поводу Альфы. Неужели же то, что оказалось тайным для меня, было таким очевидным для окружающих? Я краснею, хоть бы он не заметил. Но ведь все же будет хорошо, как вы думаете? Может, ваш опыт что-нибудь подсказывает? Он перестает улыбаться и поджимает губы. Несколько раз перемещает ладони по рулю, словно ищет удобное положение, но никак не может найти. «Он что-нибудь говорил тебе о снах?» «Каких снах?» «Снах, которые ему снились?» «Может быть, ваше будущее?» «Или хотя бы только его будущее?» «Что-нибудь такое снилось ему?» Ни разу. За все время. Но во всяком случае мне он не признавался, а так, может, и снилось? Нет. Отец вздыхает и снова сдвигает руки по рулю. Но мне снилось. Решаюсь добавить, да? И что же? Дополнов да всего. Мне вечно что-нибудь снится. Иногда я не могу понять, было это на самом деле или всего лишь игра моего дрейфующего сознания. «А было ли что-нибудь такое, из-за чего ты распереживалась во сне, так будто все происходило наяву?» «Было. Снилась, будто я мама маленького мальчика со светлыми волосами. Снилась, что он должен был утонуть, но я его вовремя спасла, и он точно не умер, но был близок к этому. Его рот снова растягивается до ушей, даже глаза сощуриваются. Вечность спустя, когда я уже и думать забыла о вопросе, внезапно говорит. «Все будет хорошо. Я в этом уверен. С наступлением сумерек мы останавливаемся у здания совсем не похожего на больницу. Сквозь большие прозрачные стены окна видно мебель, освещенную желтым светом торшеров и людей, копошащихся каждый в своей ячейке. Мне нужно Кальфе. Почти вскрикиваю я. «Здесь твоя мама, отец, братья и сестры Вся твоя семья». «Без тени волнения», — сообщает отец Альфы. «Мне к нему нужно». Отец, понимающе кивает. «Интересно вот, он всегда такой спокойный?» «Я понимаю», — говорит. «Теперь он, вся твоя семья. Остальных же ты не помнишь». «Да». Он, моя семья, аж подпрыгиваю я на месте. Но вот они помнят тебя. Они помнят меня, и, наверное, все эти месяцы им было так же тяжело, как мне сейчас. И им так же важно увидеть меня, как мне необходимой Альфа. Хорошо, соглашаюсь, пойдемте. Только ненадолго, ладно? Договорились. К тому же мама привезла тебе одежду. Мы довольно продолжительное время едем в полупрозрачной кабинке наверх, все выше и выше над городом и его огнями. Это мой дом? Я тут живу? Нет, ты живешь в другом месте. Тогда почему здесь мои родители? Мы решили, что это место подойдет тебе лучше всего, чтобы отдохнуть, а им ближе к кальфе. Клиника расположена недалеко отсюда, всего пять минут на машине. А, хорошо. Его в его кармане начинает что-то жужжать, и он, попросив перед тем у меня прощения, прижимает его к уху. Это телефон, и кто-то говорит с ним женским голосом, говорит долго. Говорит даже, когда отец Альфа открывает дверь в дом, где временно ждут меня мои родители. В холле, из окна которого, как на ладонь, виден весь город, темно, и только яркий прямоугольник света из комнаты рядом ложится на пол и частично, на горящую крохотными огоньками, ель. Она вся блестит, переливается чем-то удивительно красивым. Приехали! оглушает внезапный виск. В дверном проеме появляется мальчик. Впрочем, не только он. И секунды не проходят, как из-за его спины начинают возникать люди. Разные. Много взрослых мужчин и женщин, но детей все таки больше. «О, Господи!» — кричит кто-то женским голосом. В меня буквально впиваются чьи-то руки, кто-то сдавливает ладонями голову, чьи-то слезы обжигают щеку. Но хуже всего кто-то мелкий, повисший на моей ноге, точнее, двое или Трое мелких людей. Я буквально физически ощущаю, как нечто внутри меня соскальзывает или размывается. И лавина эмоций, с таким трудом сдерживаемая все последние дни, прорывает меня, как вулкан, земную мантию. А! -а, -а, -а, -а. Оруя! И стараю закрыть лицо и уши руками. Мы же договаривались! Громко и строго разрезает внезапно образовавшуюся тишину знакомый голос. Я не понимаю, не могу сама себе объяснить, почему его руки и грудь действуют на меня так успокаивающе, ведь я его совсем не знаю. Есть только один человек, на кого моя ненависть с прикосновениями не распространяется, и это не он, это его сын. Кто-то ласково но при этом осторожно, даже боязливо гладит меня по тыльной стороне ладони. Доченька, у нее оказываются синие глаза, как у меня. Сейчас это плохо видно из-за слез. Невозможно разобрать, смеется она или плачет, но мне внезапно делается до жути больно, и невыносимо хочется ее обнять. Это же моя мама.